Главы семнадцатые и восемнадцатые. На столе в своей приемной комнате Разанов нашел записку Арапова. Я, Бычков и Персиянцев, были у вас и все втроем будем снова в двенадцать часов. Надеюсь, что в это время вы будете дома и потрудитесь на несколько минут оставить свою постель. Мы имеем к вам дело. Подписано А.А. По тону записки и торжественности разъездов в трех лицах Разанов догадался, за каким объяснением явится Бычков, персиянцев и арапов. Он посмотрел на свои часы, было четверть двенадцатого. Разанов сел и распечатал конверт, лежавший возле записки арапова. Это было письмо от его жены Ольга Александровна в своем письме и лгала, и ползала, и бесилась. Розанов все читал равнодушно, но при последних строках вскочил и побледнел. Письмо вдруг переходило в тон исключительно нежный и заключалось выражением решительнейшего намерения Ольги Александровны в самом непродолжительном времени прибыть в Москву для совместного сожительства с мужем на том основании, что он ей муж и что она еще надеется на его исправление. «Еще мало». произнес опускаясь на стул разанов и действительно этого было еще мало даже на сегодня этого было мало у дверей разанова послышался лошадиный топот это вваливали арапов бычков и персиянцев впереди всех шел арапов огонь горел в его очах и шерсть на нем щетиной зрилась За ним с простодушно-кровожадным рылом двигался в развал бычков в огромных ботиках и спущенный с плеч шинели, а за ним девственные персиянцев. Вошедшие не поклонились Разанову и не протянули ему рук, а остановились молча у стола, за которым его застали. «Господин Разанов, вы уничтожили в самом начале общее дело. Вы злоупотребляли нашим доверием». Да. «Я это сделал». «Зачем же вы это сделали?» «Затем, чтобы всех вас не послали понапрасну в каторгу». Арапов постоял молча и потом, обратясь к Бытькову и Персиянцеву, произнес. «Разговаривать более нечего. Господин Разанов враг наш и человек, достойный всякого презрения». «Господин Разанов, добавил он, обратясь к нему, — «вы человек...» с которым мы отныне не желаем иметь ничего общего. «Сердечно радуюсь», — ответила Разанов. Арапов завернулся и пошел к двери. За ним следовали бычков и воздыхающий персиянцев. «Что это за таинственные посетители?» — спросил, входя к Розанову Лобачевский, из комнаты которого через двери был слышен этот разговор. «Это мои знакомые», — отвечал сквозь зубы Разанов. «С которыми вы строили планы?» Самым серьезным тоном спросил Лобачевский. Разанову стало очень совестно. Все его московские похождения представились ему как на ладони. «Где же ум был?» Спрашивал он себя, шагая по комнате. Бросил одну прорву, попал в другую. И все это даже не жалко, а только смешно и для моих лет непростительно глупо. Вон диссертация валяется». а дома Варенька. Тут ему опять припомнился труженик Нечай с его нескончаемою работой и спокойным презрением к либеральному шутовству, а потом этот спокойно следящий за ним глазами Лобачевский, весь сколоченный из трудолюбия, любознательности и настойчивости. Лобачевский, не удостаивающий эту суету даже и Чаевского презрительного отзыва, а просто игнорирующий ее, не дающий Араповым, Баралям, Бычковым и всякой всячине даже никакого места и значения в общей экономии общественной жизни. Лобачевский долго следил за Розановым, и в его спокойных серых глазах даже засветилось какое-то сожаление к Разанову, душевные терзания которого ясно отражались на его подвижном лице. наконец лобачевский встал молча зажег новую свечку и молча протянув разанову свою руку отправился в свою комнату а разанов проходил почти целую зимнюю ночь и только перед рассветом забылся неприятным тревожным сном нисходящим к человеку после сильного потрясения его оскорблениями и мучительным сознанием собственных промахов отнимающих у очень нервных и нетерпеливых людей веру в себя и в свой собственный ум. Розанову сдавалось, что Лобачевский, выходя от него, проговорил в себе «пустой вы человек мой милый», и это очень щипало его за сердце.